10 марта 2019 -го. 9 часов 12 минут. В промозглом утреннем воздухе трещал костер. Мусорная яма пестрела останками вчерашнего ужина. смятые алюминиевые трупы последних банок пива, оказавшегося приятно прохладным, фольгированные упаковки из-под различной готовой еды. Дилан почти не спала, ей снились тени, расхаживающие вокруг палатки с ножами в руках усталости давила на плечи. По коже до сих пор бежали мурашки при мысли, что те силуэты она видела вовсе не во сне, но чувствовала она себя полностью проснувшейся. Но стоило ей мельком взглянуть на скалу, как она тут же позабыла обо всех воображаемых ночных незваных гостях, людях тенях, что бродили на зыбкой границе сна и реальности. Она принялась проигрывать цепочку движений, при помощи которых поднимется на склон прямо на траве у подножия скалы. Выпила кофе и принялась за разминку, лазая траверсы и боул-деринг по нижней части скалы и не поднимаясь выше пяти футов от земли. Ее кожу покалывала статикой, когда она карабкалась вверх. Холодные голочки статического электричества пронзали кончики пальцев, как будто она касалась не металла, а не твердой скалы. Солнце согревало шею, его сияющие пальцы снимали боль предыдущего дня, расслабляя сухожилия растягивая их как мягкие ириски. угрюмый люк молча разбирал бухту веревки по трудным участкам маршрута комолоты оттяжки он кидал в кучу металл лязгал как еще не настроившийся оркестр в этой куче дилан углядела карабин с поломанной защелкой эй малыш ты можешь быть немного осторожнее спросила она это снаряжение не то чтобы новое если что-то сломается нам будет нечего поставить на замену люк что-то проворчал себе под нос «Да что не так?» — спросила Дилан, зная, что люк будет раздуваться от ярости, пока не взорвется, если она ласка не поможет ему спустить пар. «Ничего!» — ответил он и пнул камешки в грязи. «Это как-то связано со Слейдом?» — Дилан вздохнула. «Конечно, как она могла забыть?» Когда произнесла имя собаки, тут же ощутила укол вины. Это из-за нее он потерялся. Из-за нее они отказались от дальнейших поисков. Но что им оставалось сделать? Бросить экспедицию и вдвоем отправиться на поиски? И заблудиться в лесу? Кроме того, это была не ее экспедиция, чтобы устанавливать правила, а Клея. «Мне показалось, я слышал его сегодня ночью», — сказал Люк, закусив губу. «Я сегодня ночью ничего не слышала». Она не стала рассказывать, что ей приснилось. С удивлением осознала только сейчас, что тени бродили вокруг палатки, не издавая ни единого звука. «Кто-то был там в лесу», — ответил он. «И выл, плакал, словно ему было больно, холодно или голодно». «Сомневаюсь, что это был Слейд», — сказала она, пытаясь убедить не только Люка, но и себя. «Может, это был просто дурной сон? Мне тоже снилась всякая ерунда. Я так злюсь на себя за то, что позволил этому случиться». «Это не твоя вина», — сказала Дилан, надеясь, что он не возразит в ответ, не скажет правды, что это ее вина». Ей нужен был ясный ум, чтобы карабкаться вверх, и ей нужно было, чтобы он страховал ее, чтобы глаз с нее не сводил, пока она будет двигаться по склону, а не крутил головой, пытаясь услышать воображаемый вой. Поэтому она сидела рядом с ним, позволяя ему рыдать и сморкаться в ее воротник, пока он не выплакался, и все это время скала манила ее к себе, заставляя вставать дыбом волоски на коже. Дилан возилась со своей беседкой, регулируя обхват ножных петель. «Готовы начать?» — спросил Клей. Он оставил их с люком наедине, позволил посидеть, прижавшись друг к другу у подножия скалы рядом с грудой спутанного снаряжения, хотя и не скрывал своего раздражения, расхаживая немного позади них и бурча себе под нос. «Да, извини», — ответила Дилан. «Люку тяжело дается побег Слейда». «Ты еще не думала над названиями маршрутов?» «Хороший вопрос», — сказала она. Она указала на дальний конец скалы, на первый маршрут, которым она поднялась, и который в подробных записях Сильвии именовался не иначе, как МРТ-1. «Может, этот на потом, тот, которым я пытаюсь пройти, чистый кентукийский адреналин?» Она намелила руки, мозоли от вчерашних восхождений уже покалывали. Вытерла излишки мела лодыжку, оставив отпечаток, похожий на пятерню скелета. «У вас все готово?» «Уже час как», — сказал Клей. Дилан словно ударила током, пробрав до костей. Она вскочила, встряхнула руками, чтобы нейтрализовать заряд, натянула привычную улыбку. Люк сделал несколько снимков ее на склоне, она занималась болдерингом, прямо над землей. Край фотографии потом можно отрезать, чтобы казалось, что Дилан находится на гораздо большей высоте. Она со скучающим видом быстро пролистала фотки, отобрав для размещения в блоге три лучших снимка. С них она улыбалась себе во все 32 зуба. «Чистый кентукийский адреналин на этих склонах. Хэштег скалолазанье, хэштег первый подъем». Стоило Дилан коснуться стены, как все пошло по маслу. На этот раз никаких ошибок. Словно бы она просто ускользнула к скале ночью, чтобы вспомнить расклад. Она добралась до оставленной точки с оттяжкой всего за пару минут, не пренебрегая при этом страховкой. Да и на то, чтобы установить каждый комолот в щель и прищелкнуть веревку, уходило не больше пары секунд. Дилан часами поднималась по скале вот так, головокружительно, плавно и легко. Стена предвосхищала ее потребности. Стоило протянуть руку, и вот, пожалуйста, удобная щель именно там, где она хотела ухватиться. Дрожащие пальцы, отчаянно ищущие на что бы опереться, остались во вчера». Там же остались молитвы любому богу, который может находиться где-то поблизости, пока она цеплялась своими туфлями с резиновыми носами за любой, самый маленький выступ на гранитном склоне. У Дилан должны были болеть руки. Один 30-минутный перерыв между восхождениями и желудок, заполненный кофе и клейкой овсянкой, это, безусловно, не тот бальзам, что разогревает тело. Но мышцы ее предплечья не чувствовались натруженными, не стянулись в твердые узлы, которые можно было развязать только временем или какой-нибудь дурно пахнущей мазью или шершавыми пальцами. Они оставались такими же послушными, энергичными и готовыми на все, как и с утра, после того, разумеется, как она оправилась от ужаса, пережитого ночью. На полпути вверх по новому маршруту на скале находился глубокий карман, долгожданная передышка для пальцев, все утро хватавшихся за крохотные, перекрученные выступы. Привычным движением она потрясла за спиной свободной рукой. Сухожили уже расслабились. Она могла провисеть в этом месте весь день. Резиновые туфли прилипали к стене, словно та была клеем намазана. Дила, наверное, могла бы прислониться к камню, не держась руками ни за что, и вздремнуть. Не двигаясь с места, она установила еще один комолот. Металл легко вошел в стену, и она вщелкнула веревку через карабин. Оставшаяся часть маршрута над ней выглядела намного сложнее. Множество крошечных выступов, щели глубиной на полпальца, а то и меньше. «Поднимаюсь!» — крикнула она люку. Веревка Натальи Дилан ослабла, и она двинулась вверх, снова цепляясь руками за крошечные выступы на граните. Она уперлась ногой в глубокий карман и поднялась наверх. Ее рука вошла в другой большой карман. Тот же самый карман. Камолот, который она установила последним, из скалы прямо перед ней, хотя она только сейчас поднялась сюда к нему. Веревка даже проходила через карабин и возвращалась к ее беседке. Ей показалось, что она смотрела на него целую вечность. Как она могла вернуться сюда? Она почувствовала, как ее нога опирается на карман, за который она теперь цеплялась рукой, и подстекал на камень. Дилан стряхнула под с кисти, И снова двинулась вверх. Но цикл продолжался снова и снова. Пот струился по ней ручьями, затекая в глаза и под рубашку. Она повторяла одни и те же три движения, всегда возвращаясь к одним и тем же проклятым комалоту и карману. Поднималась в этой петле до тех пор, пока мышцы не свело от усталости, и они не начали болеть, пока пот с ладони не затек на самые кончики пальцев, и она тогда соскользнула со склона. Люк подхватил ее, зафиксировав веревку на месте с помощью страховочного устройства, остановив ее падение всего в нескольких футах под зажимом. «Эти маршруты ты проложишь на раз-два», — сказал Люк, когда она оказалась на земле. «Повезло, должно быть. Да ты вообще везучая, по-моему». Я продолжала подниматься по кругу. «Что ты имеешь в виду?» Я поднималась наверх и каким-то образом оказывалась под комолотом, который только что установила. «Это было так странно. Ты ничего не видел?» «Нет, ничего подобного», — Люк в замешательстве наморщил лоб. «Я имею в виду, я полагаю, это выглядело так, как будто ты просто просидела на одном месте дольше, чем обычно, но я подумал, тебе просто нужен перерыв». «Мне действительно казалось, что я просто поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь, но не оказываюсь выше ненадюем». «Сильвия и Клей все записывали. Может, глянешь видео, и тогда станет ясно, что произошло». Камера показалась Дилан очень тяжелой. Она наблюдала за собой на маленьком экране. Вот она карабкается по стене, как паук. Люк был прав. Она помедлила у комолота, прежде чем начать спускаться, но не более того. Засомневалась. Вот и все. Они сделали небольшой перерыв на обед, чтобы унять завывание желудка, запихнув в рот мюсли и батончики клиф. Дилан жадно глотала воду, часто, как метроном, постукивая ногой по земле. Всем своим существом она хотела вернуться на скалу. Она проверила свой телефон, чтобы узнать, как там ее последний пост. Он набрал уже более 200 лайков, было и несколько комментариев. Она пролистала уведомления, ей показалось, что она заметила сообщение от Пэтсел, но когда кликнула по нему для просмотра, получила сообщение об ошибке, страница не смогла загрузиться из-за низкого уровня сигнала. Клей заглянул ей через плечо, обдав ее запахом кофе. «Много лайков?» — спросил он. «Да», — сказала она, щелкая по экрану. Крепко стиснула челюсти вокруг языка. «Но сигнал внезапно пропал». «Мы в лесу!» — засмеялся Клей. «Да, я в курсе», — ядовито ответила она. «Но у меня только что был отличный сигнал, и я даже не шелохнулась. Он просто внезапно исчез». «И что тут поделаешь?» Клей пожал плечами и двинулся к Сильвии, чтобы взглянуть на ее торопливо сделанные заметки. «Твоя правда», — сказала Дилан, вставая и потягиваясь. Скала возвышалась перед ней, предательская, но золотая. «Честно говоря, это может стать долгожданной передышкой во всей этой возне с блогом. У меня уже было такое чувство, что мне ее никогда не получить». «Да, отсутствие сигнала просто заставит тебя отдохнуть от блога некоторое время», — сказал Клей. «Готова продолжать?» Пальцы Люка застыли на пуговицах застежки на его спине, с которой он возился. «Тебе не нужно отдохнуть еще немножко?» «Нет», — ответила она, не обращая внимания на узел, которым у нее внезапно завязалось все внутри, на мимолетное предчувствие. Солнце висело над вершиной скалы, оно как будто уселось на нее, как пылающий приз, до которого она могла дотянуться и схватить. Оно слепило ее. «Дай мне еще минутку», — сказал Люк. «Я ж все время задираю голову, чтобы видеть тебя. Шея до сих пор ноет». Тревога. Нетерпение вскипели в Дилан, как варево в ведьминском котле, заставляя ее только что не трястись. Все так и звал ее обратно на стену. У нее даже волосы на руках встали дыбом. Она почти добралась до вершины, когда это случилось. Возможно, потому что лучи солнца били ей прямо в лицо, когда она искала опору для руки, оставляя на сетчатке огненные отпечатки когда она пыталась найти тот хороший клювообразный выступ, за который она уже хваталась, найти хоть какое-то местечко, чтобы поставить ногу. Возможно, ее разогретая мышца прохватила внезапным сквозняком или, наконец-то, пришла усталость, расплата за целый день активности. Возможно, обрывок сегодняшнего сна внезапно всплыл в памяти и укол ужаса при виде крепких ног, топчущихся вокруг палатки, Бронзил мужичок, и на долю секунды Дилан охватил такой страх, что земля показалась гораздо дальше, чем когда-либо. Она смогла вставить комолот в зазубренную трещину, но когда Люка выдал ей веревку через страховочное устройство, когда она стала выбирать ее, чтобы вщелкнуться в точку страховки, нога Дилан соскользнула. Левая рука оказалась в блоке под острым углом, мышцы взбугрились от напряжения, как канаты, отчетливо заметные под кожей, как бухта веревки под ногами у люка. Она цеплялась за стену пальцами. Какой-то сантиметр кожи, вот и все, что удерживало ее. Она знала, что это произойдет, еще до того, как все пошло не так. «Сука!» — яростно выкрикнула Дилан, когда левая нога отцепилась от скалы, отскочила от склона так резко, как будто под ней взорвалась петарда. В последней отчаянной попытке не упасть, она глубоко вонзила кончики пальцев в расщелину, Острый гранит разорвал кожу. Она потеряла равновесие. Две ее противоположные конечности лишились опоры, а двумя оставшимися она уже не могла удержаться. Они тоже сорвались со стены. Падение показалось ей долгим. Тело плыло вниз, будто лишившись веса. Солнце обжигало сетчатку. Но она не долетела до земли, не взметнула облако грязи, которое сядет на теле, изуродовано множеством новых локтей и коленей. Все закончилось резким рывком за талию, ремни беседки врезались в тело, но удержали только на мгновение. Последняя точка, которую она установила, та, что должна была подстраховать ее в случае срыва, вылетела из скалы, вырвав кусок гранита. Это запустило каскадный откат. Каждая точка, которую она установила, вылетела с резким рывком под внезапно обрушившимся на нее весом тела Дилан. Все это произошло за долю секунды во время которой она успела пролететь 30 футов вниз и остановилась. Одна точка все-таки выдержала, и Дилан столкнулась не с землей, а с головой люка, которого в момент ее падения противовесом дернула вверх. Нога Дилана рефлекторно дернулась, пнув люка прямо в его несчастную, без каски, голову. Тот, возносясь вверх вдоль скалы, тоже повыбивал из нее точки, и сейчас его отбросило назад, где он и приложился о склон другой стороной головы. Он угодил между ногой Дилан и трудным местом на склоне, и то и другое, сотрясло его мозги.